Памятник Юрию Гагарину. Где установлен? Город Москва, площадь Гагарина. Когда установлен? 1980 год. Высота памятника — 42,5 метра. Создатели памятника — скульптор Бондаренко, архитекторы Белопольский, Гижевский. Монумент выполнен из титана, сверхпрочного материала, который по своей стойкости к коррозии не уступает платине. При этом делать из него памятники, конечно, не просто дорого, а невероятно дорого. Однако, когда встал вопрос о создании монумента Гагарину, сомнений не было. Памятник первому в мире космонавту должен быть из настоящего космического металла. Памятник Юрию Гагарину был установлен в преддверии Московской Олимпиады в 1980 году. Архитекторы не случайно разместили его на Ленинском проспекте, ведь именно по нему Гагарин въехал из аэропорта Внуково в Москву, чтобы доложить руководству страны об успешном завершении первого космического полета. В то время эта площадь называлась Площадью Калужской заставы, и здесь проходила граница города. Теперь она носит имя первого в мире космонавта. Памятник представляет собой фигуру Юрия Гагарина, как бы взлетающего ввысь, а высокий ребристый постамент символизирует старт ракеты. И постамент, и сама фигура выполнены из титанового сплава, настоящего космического материала, которым, кстати, был облицован памятник покорителям космоса на ВДНХ. Монумент был собран из 238 отлитых из титана сегментов, которые были затем соединены болтами и сваркой. Памятник весит более 12 тонн, а с высотой 42,5 метра он входит в пятерку самых высоких монументов Москвы. У основания постамента размещена копия спускаемого аппарата корабля «Восток». На этом корабле Юрий Гагарин совершил свой полет в космос и на таком спускаемом аппарате вернулся обратно на Землю. Памятник на площади Гагарина — не единственный памятник первому космонавту мира в Москве. На аллее героев-космонавтов у станции метро ВДНХ стоит бюст работы скульптора Льва Кербеля. А на проспекте Вернадского перед кинотеатром Звездный стоит памятник работы Юрия Чернова. Здесь первый космонавт изображен в скафандре с непокрытой головой. Он идет в сторону зрителей, приветственно поднимая руки.